В тот же день, под вечер, хотя нянька и тетка строго-настрого запретили ребятам выходить на улицу, он пошел проведать Глебова. Игнаша сидел у ворот на лавочке и старательно, с мрачной сосредоточенностью, выстругивал осколком бутылочного стекла деревянную саблю. За открытым окном Глебовского дома помигивали желтоватые огоньки свечей. Слышался женский плач, сухой старческий голос монотонно читал молитву. Ленька остановился, хотел сказать «здравствуй», но не успел. Хори оторвался от работы, поднял грязное заплаканное лицо и грубо спросил «чего надо?» «Ничего», — мягко ответил Ленька. «Я так просто!» Зашел. Хотел сказать, что мне жалко. «А, жалко?» Хорев вскочил. Губы его запрыгали, а свое веснущатое лицо исказилось в злобной усмешке. — Жалко! Тебе жалко? — заорал он, замахиваясь на Леньку саблей. — Думаешь, я не знаю? — Что ты знаешь? — опешил Ленька. — Смеяться пришел, сволочь! Погоди, Симкова спалили, скоро и до вас очередь дойдет, и на твою матку пуля найдется. Ленька ушел обиженный. Почему он, сволочь, что он такое сделал? Он старался не сердиться на Хорю, оправдывал его, говорил себе, что у Глебовых большое горе, что он и сам, небось, не понимает, что говорит. Но в глубине души он чувствовал, что поссорились они не случайно, что Хоря прав, что ему действительно нисколько не жалко рыжебородого Федора Глебова. И уж совсем никакой жалости, а самую настоящую радость испытал он, когда дня три спустя, солнечным осенним утром, за окном раздался ликующий мальчишеский голос. «Хохряковцев ведут!» Ленька полуодетый выскочил на улицу. Опять, как и два месяца тому назад, с шумом бежали по деревенской улице, сверкая босыми пятками мальчишки и девчонки. Застегивая на ходу ремешок, Побежал за ними и Ленька. На обочине большой дороги под желтеющими вековыми березами толпились мужики и бабы. За этой живой изгородью слышался глухой топот множества ног, выкрики военной команды, тяжелое дыхание людей. Ленька с трудом продрался сквозь густую толпу, пробился плечом и головой между чьими-то боками, и чуть не наскочил на пожилого красноармейца в выцветшей рваной гимнастерке, который с винтовкой наперевес шел по обочине. За ним шел другой, третий, четвертый, а по дороге, меся осеннюю пыль, нестроенными рядами брели пленные бандиты. Были тут и молодые, и старые, были в крестьянской одежде, босые в лаптях, в домотканных портах, а были и в гимнастерках, в защитных фуражках, в рваных солдатских и офицерских шинелях. Все грязные, небритые, почти у всех лица темные от усталости и смертельного страха. — Бабы, бабы! — послышалось в толпе. — Гляди-кась, Глебовых повели! И Федька, и Володька оба тут! Ленька пристал на цыпочки, чтобы увидеть Хорькиных братьев, но вместо этого увидел в двух шагах от себя няньку. Секлетея Федоровна стояла, подложив руки под черный калинкоровый передник и, молча пригорюнившись, смотрела на дорогу. В эту минуту где-то в стороне заляскали колеса телеги. Толпа заколыхалась и зашумела. «Сам! Сам! Самого везут!» Ленька опять весь вытянулся и увидела рыжую морду тощей лошаденки, заляпанного грязью красноармейца, который боком сидел на передке и перебирал вожжи, а в телеге — человека с низко опущенной головой. Он сидел на ворохе соломы спиной к вознице, руки его были связаны сзади, фуражка надвинута на глаза. Телега проехала мимо, и Ленька, как не вытягивал шею, не успел ничего разглядеть, кроме грязной и окровавленной тряпки, которой было завязано горло атамана — уныло опущенных уголков рта, папиросного окурка, прилипшего к нижней губе, и крохотных, как зубная щетка, усиков. Толпа молчала, но вот слева от Ленки оглушительно в два пальца свистнул какой-то мальчишка. Кто-то засмеялся, кто-то громко сказал. «Эвона! Напыжился! Стенька ранен, недоделанный!» Еще несколько человек засмеялись, но тут же заплакали, заголосили, запричитали бабы. Ленька взглянул на няньку и увидел, что старуха тоже плачет. Уголком передника она утирала морщинистую щеку, по которой скатывалась крупная, как бусины, слезинка. — Няня, — сказал Ленька, тронув старуху за локоть, — что это вы? Что с вами? Она оглянулась, кивнула ему и, сдерживая слезы, ответила, «Ничего, лёшенька я так, сердце не выдержала. Вот смотри, детка, дожили ведь, дождались, отлились волку, овечьи слезки!» Но еще не все слезы отлились, и еще не все волки были схвачены и уничтожены. Через два дня вернулась из Петрограда Александра Сергеевна. Она привезла в деревню свежие газеты, в которых сообщалось о покушении на Ленина. В конце августа на заводском митинге в Москве в него стреляла какая-то женщина, эсерка. И еще две новости привезла Александра Сергеевна из Петрограда. Ушла на фронт стеша. Умерла от голода генерал Силкова. Но голод давал себя знать и в деревне. Уже ели хлеб со жмыхами, с лебедой, с картофельными очистками. Понемножку начали прибавлять в пищу и борду, за которой ездили с бочками за двадцать верст на спиртоводочные заводы. О возвращении в Петроград этой осенью нечего было и думать. Люди бежали от надвигающегося голода в Сибирь, на юг, в Заволжские губернии. Подумав, решила ехать на поиски хлебных мест и Александра Сергеевна. И вот ребята опять остались на попечении няньки и тетки. Осень в этом году стояла холодная, ненастная, часто шли дожди, гулять было нельзя, а в избе было шумно, чадно, тесно. Экономили керосин, лампы зажигали поздно, рано гасили ее. На двор тоже из экономии ходили с зажженными лучинами. Потом Вася на Ленкино несчастье изобрел какой-то светильник. Над ведром с водой приспособил что-то вроде каганца, в который вставлялся пучок лучинок. После этого лампы и вовсе перестали зажигать, и спать стали укладываться раньше. Никому не хотелось возиться со светильником. Ленка готов был сам менять лучинки, только бы ему позволили сидеть за книгой. Но тетка, зная его рассеянность, запретила ему оставаться одному при таком опасном освещении. Приходилось ложиться вместе со всеми и до поздней ночи не спать, ворочаться, томиться, слушать, как храпят и стонут во сне нянька и тетка, как сердитым басом бормочет что-то с «Вася» как до однообразно хлещет по крыше дождь и как уныло по покряхтывают ходики над головой. В эти бессонные ночи на выручку мальчику опять приходили стихи. Он читает их по памяти, сначала про себя, шепотом, потом, забывшись, начинает читать громче, в полный голос. Просыпается тетка, приподнявшись над подушкой, она сердито окликает его. «Леша, ты что там опять бормочешь?» Оборвав себя на полуслове, Ленька прикусывает язык и стыдливо молчит. «Спать людям не дает!» — вздыхает тетка. Почему-то слова эти страшно обижают мальчика. «Это вы мне спать не даете!» — говорит он хриплым голосом, с ненавистью глядя туда, где белеет в темноте тёткина ночная кофта. «Храпите, как сапожник!» Что? говорит тетка, и опять белая кофта вздымается над подушкой. Негодяй, как ты смеешь!» Боже мой, да чего его распустила мать? Не ваше дело, говорит Ленька. Тетка взвизгивает. Сию же минуту стань в угол! кричит она. Ха-ха! отзывается Ленька. Что? Что, батюшки мои, что случилось? раздается на печке испуганный нянькин голос от шума и криков просыпается и, не понимая, в чем дело, начинает громко плакать Ляля. Несколько минут в комнате стоит гвалт, как в разбуженном среди ночи курятнике. Потом все успокаивается, и Ленька, утомленный и освобожденный от избытка энергии, засыпает. Но теми немногими часами и даже минутами, которые дарила ему Скупое осеннее солнце, он пользовался в полную меру. С утра до потемок, до той поры, когда уже больно становилось глазам, он просиживал на своем обычном, давно уже отвоеванном у всех месте, у крайнего окошка и читал. Двоюродная сестра его Ира, гимназистка пятого класса, ходила в село Красное, помогала тамошней учительнице разбирать школьную библиотеку. За это ей позволяли брать на дом книги. Читал эти книги вслед за сестрой и Ленька, хотя из того, что приносила Ира, мало что нравилось ему. Книги были неинтересные, вялые, многословные. Писемский, Златовратский, Шеллер-Михайлов. Но тут же среди этих потрепанных книжек, приложений к Ниве, Ленька открыл для себя Чехова. Писателя, которого он знал до этого лишь как юмориста и автора Каштанки Иваньки Жукова. Однажды в сумерках, когда за окном шел проливной дождь, мальчик сидел, облокотясь на подоконник и читал Чеховские рассказы. Он только что прочел первые строки учителя словесности, рассказа, который начинается с того, что из конюшни выводят лошадей, и они стучат копытами как вдруг на улице застучали настоящие копыта, затарахтели колеса. И совпадение это так испугало Леньку, что он вскочил и отбросил книгу. «Что? Кто это?» — воскликнул он. «Ой, светы мои, не мамочка ли это наша едет?» — засуетилась нянька. Все кинулись к окнам, прильнули к забрызганным дождем потным стеклам. Но тележка проехала мимо и скоро шум ее смолк на другом конце деревни. Поздно вечером, как это часто бывает в сентябре, дождь перестал, небо прояснилось, даже показалось ненадолго красное предзакатное солнце. Ребята в один голос стали проситься гулять. Их выпустили, и вместе со всеми вышел во двор Ленька. Некоторое время он помогал Васе строить запруду, на бурливом пенищемся потоке, потом, как всегда, разгорячился, поссорился, дал Васе тумака, получил два или три сдачи, сразу охладел к игре и, накинув на плечи синюю курсочку, вышел на улицу. После дождя и после душной пропахшей всеми возможными и невозможными деревенскими и городскими запахами избы на улице дышалось легко и свободно. Негрозно играющие шумели то здесь, то там дождевые ручьи. Остро по-осеннему пахли яблоками, мекиной, березовым прелым листом. Ленька дошел до конца деревни, постоял, посмотрел, как догорает закат за вершинами Принцева леса. озяб и повернул обратно. И уже на обратном пути, подходя к Кривцовскому дому, он вдруг заметил, что из трубы этого дома идет дым, летят в небо веселые красные искры, и что окна избы ярко по-праздничному озарены. В первую минуту мальчик испугался, не понял, что случилось. Но вот он вскочил на кособокую завалинку, заглянул в окно и от радости даже засмеялся тихонько. В избе топилась печь. У шестка ее стояла, склонившись, Фекла Семеновна, наливала в корчагу воду. А за столом, в полоборота к окну, резко освещенный пламенем печки, сидел Василий Федорович, похудевший, осунувшийся, по-городскому стриженный, но тот же милый, чуть-чуть сутулый, смугловатый, весь какой-то золотисто-хлебный и ни на кого другого не похожий. Он ел из деревянной миски, не спеша разминал деревянной ложкой картофель и разговаривал с Симковым и с худощавым, похожим на Фриттиофа Нансена, человеком в военной форме, которого Ленька уже не один раз видел в деревне. Ленька хотел постучать в окно и не решился. Несколько минут он ходил под окнами, Несколько раз влезал на заваленку, потом поднялся на крыльцо, постоял, потрогал пальцем замок, ненужно висевший с невынутым из скважины ключом, и вдруг вспомнил что-то, ахнул и побежал домой. В сенях за пустым бочонком, где летом держали квас, был спрятан у него завернутый в рваную мешковину заветный бидончик. Прежде чем снова выбежать на улицу, Ленька распахнул дверь в горницу и крикнул «Няня!» «Ась!» — откликнулась старуха. «Угадайте!» «Что угадайте? «Василий Федорович приехал!» «Стой! Погоди! Где? Когда?» — засуетилась старуха, но Ленька уже хлопнул дверью и минуту спустя бежал по улице, не глядя под ноги, вляпываясь в лужи, боясь, что он опоздает, что Василий Федорович уедет, уйдет, что он не застанет и не увидит его. На полдороге он чуть не налетел на людей, шедших ему навстречу. «Знаю, видел я этого хрена», — говорил один из них. «Как же, помню, капитан первого ранга Колчак в одиннадцатом году на крейсере у нас. Добрый вечер, дядя Игнат!» — радостно гаркнул Ленька, узнав голос симкова «Вечер добрый» ответил тот, не останавливаясь. Прежде чем войти в избу, Ленька еще раз заглянул в окошко. Фекла Семенной в горнице не было. Не сразу увидел он и председателя. Василий Федорович стоял в тени, в углу, перед книжной полкой, и, наклонив голову, сдвинув брови, сосредоточенно разглядывал, вертел указательным пальцем маленький школьный глобус. С женой его Ленька столкнулся на крыльце. Фёкла Семеновна выходила с коромыслом поводу. «Здравствуйте, Фёкла Семеновна!» — крикнул Ленька, взбегая по ступенькам ей навстречу. «Кто это?» — не узнала она. И вдруг загромыхала и ведрами, и коромыслом, распахнула дверь и закричала через большие темные сени. «Василий Федорович, встречай, еще гостя Бог послал!» «Кто?» — послышался знакомый голос. Ленька пробежал сень и приоткрыл дверь. «Можно, Василий Федорович?» Кривцов стоял у стола, по-прежнему держа в руке маленький, как недозрелый арбуз, глобус. И лицо его, и глобус были ярко озарены пламенем печки. «Кто там?» — сказал он, откидывая голову и прищуриваясь. «Это я». А, очень рад! заулыбался Кривцов, ставя на стол глобус и делая неуверенный ковыляющий шаг навстречу Леньки. Вы здесь еще, оказывается, а я думал, вы уже в Питере. Нет, смущенно улыбаясь, забормотал Ленька. Мы не уехали. В Петрограде ведь голод. Мы, может быть, на юг поедем. Председатель держал его руку в своей. Рассеянно слушал мальчика и кивал головой. «Ну — Ну-ну, превосходно! — А с Хорькой у вас как? Помирились? Нет? — А мамаша как здорова? — Василий Федорович, — сказал Ленька, — а вы поправились совсем? — А чего ж мне? Поправился, конечно. Мы ведь, вы знаете, гнемся да не ломимся. Это ведь про нас, про наше русское мужицкое племя сказано. Цепями руки крючены, железом ноги кованы. Только вот с ногой неважно обстоит. Видали, что случилось? Сильно прихрамывая, кревцов прошелся по избе. Дюйма на полтора покороче стала. — Василий Федорович, — краснея сказал, — Ленька, а я вам подарок принес. — Какой? «Что? Бросьте вы!» «Нет-нет, возьмите, пожалуйста», — умоляюще проговорил Ленька, протягивая председателю завернутый в мешковину бидончик. «Что это?» «Нет, вы газвигните», — сказал Ленька. Но не выдержал, не дождался, пока председатель развернет пакет, и сам объявил. «Багдосская жидкость!» «Какая?» — не понял Кривцов. — Богодуховская? — А, вот оно что! Лицо его по-детски просияло. — Бордусская жидкость? — Постойте, это где же вы ее взяли? Смущенно улыбаясь, Ленька рассказал, где и при каких обстоятельствах ему удалось раздобыть помидорное лекарство. Кривцов негромко посмеялся в бороду. — Ну, спасибо, друг, уважил, порадовал. «Дай я тебя, дай я тебе руку пожму». Он еще раз с удовольствием перечитал надпись на стертой поцарапанной этикетке, поболтыхал бедончик, прикинул его на вес. «Да, брат, великолепная вещь, но только боюсь, дорогой, что мне сейчас не до помидоров будет». «Ну, конечно», — понимающий заметил Ленька, — «ведь осень уже». «Осень-то осень». Да не в этом, дружок, дело. Придется ее, пожалуй, на полочку поставить до поры до времени. Как вы думаете, года два-три постоит, не испортится? — Не знаю. Зачем же так долго? — Пожалуй, не испортится. Запаяна ведь, а? Василий Федорович, прихрамывая, подошел к полке, раздвинул книги, И сунул на освободившееся место бидончик. Потом повернулся к Ленке, провел ладонью по своим коротким, стриженным подпольку волосам и застенчиво кашлянув сказал: А меня вы поздравить можете. С чем? В коммунистическую партию вступил. Как? Вы разве не были? Не был, представь себе, 36 лет в беспартийных мечтателях ходил. А оказалось, что для мечтаний сейчас не время. Слыхали, небось, чего она сделала, это, паскуда? — Кто? — Каплан. — Да, я знаю, — нахмурился Ленька. — Ленина чуть не убила. — Ленина, — повторил Кривцов, подняв над головой указательный палец. Таким и запомнил его навсегда, Ленька. Председатель комбеда стоит посреди избы, за спиной его жарко пылает русская печь, постреливают в ее большой огненной пасте сухие поленья, и все вокруг озарено ярко-розовым, полыхающим светом. И черные задымленные стены, и темные заклеенные полосками газетной бумаги окна, и половина бородатого смуглого лица — и грозно поднятый над головой указательный палец. Неделю спустя вернулась в деревню Александра Сергеевна. Приехала она возбужденная, веселая и счастливая. В маленьком татарском городке на реке Каме она нашла не только хлеб, но и работу в городском отделе народного образования. Ей предложили заведовать детской музыкальной школой. Побывала она на обратном пути и в Ярославле, где получила пропуск на выезд всей семьи из губернии. Срок у пропуска был короткий, надо было спешить, тем более, что и навигация на Волге и Каме должна была вот-вот закрыться. Собрались в три дня. Утром в день отъезда, когда у ворот уже стояла подвода, груженная сильно отощавшими за лето тючками и корзинками, Ленька вспомнил о Василии Федоровиче и побежал прощаться с ним. Председателя дома не было, от Фекла Семенны, который Ленька разыскал на огородах, он узнал, что Василий Федорович ушел по делам в волость. Так ему и не удалось проститься с человеком, которого он знал очень недолгое время, но который оставил в его памяти и в его сердце очень глубокий след.